29. По ночам, когда девочки засыпают, я устраиваюсь возле окна, приоткрываю штору и разглядываю округу, которая теперь выглядит опустевшей. Не души вокруг. Безлюдные улицы, окна, балконы и дворы. Покинутые автомобили, некоторые с открытыми дверями, многие с разбитыми стеклами, как тот белый внедорожник все так же стоящий посреди дороги. Раскуроченный, воткнувшийся в бок соседнего авто. и Лишь пустые пластиковые пакеты, будто пьяные балетные танцовщики, кружат на ветру, празднуя карнавал торжества зла над добром. Повсюду замечаю следы крови. Бурые пятна, брызги, лужи и потеки на окнах, шторах, тротуарах и даже на выполненной в виде улыбающегося дельфина качели на игровой площадке и тела погибших. Я насчитал их более двух десятков. Растерзанные останки виднеются на балконах, на внешних секциях лестничных пролетов, на асфальте перед домами и в салонах автомобилей. Сдерживая тошноту, внимательно рассматриваю их сквозь окуляры бинокля, словно отдаю долг за то, что мы спаслись, а они нет. Осматривая кругу через бинокль, я выискиваю выживших. Некоторые квартиры разгромлены, но большинство не тронуты, с аккуратно собранными шторами на окнах, силуэтами люстр и предметов мебели в глубине комнат, цветами на подоконниках и сушащимся на балконе бельем. Однажды, краем глаза, я замечаю колыхание жалюзи. взбудораженный, долго наблюдаю за окном, ожидая увидеть движение снова, но безуспешно. В итоге списываю находку за обман зрения. После жуткой ночи, когда округу сотрясали вопли, выстрелы и скрипения тварей, теперь наш дом накрыла тишина. Лишь изредка до нас доносится далёкий всхлип или приглушенный стук. Услышав шум, я кидаюсь к окну, вскидываю глазам бинокль и всматриваюсь, но всегда остаюсь ни с чем. К концу недели пропадают даже редкие звуки и становится совершенно тихо. Не слышно даже птиц или шелеста листьев на деревьях. Ничего. Будто мать природа оцепенела от происходящего и тихо оплакивает павших детей. Оставшись в одиночестве, я думаю о нем. О монстре, воплотившемся из сна. О нашей короткой битве и о том, что он сделал с соседской семьей. И, конечно, о нашем мысленном диалоге. Как я не ломаю голову, не могу объяснить случившееся. Может, я сошел с ума?» «Сбитый с толку рассказываю супруге лишь факты про соседей, умолчав о телепатическом разговоре с существом и его угрозах в наш адрес. Незачем пугать ее тем, в чем сам не разобрался, тем более учитывая ее положение в связи с округлившимся животом. Да и разве это меняет суть дела? Что я могу предпринять? Бежать из убежища и искать другое? Нет, по крайней мере, не сейчас».